Глава 26. Все и всегда начинается внезапно. Хлопки выстрелов, опустившихся на колено аркебузиров, прозвучали почти одновременно, и над ними взметнулось облако дыма. Потом стрелки поднялись и отступили на шаг назад, а вперед вышла вторая Шеренга, опустилась на колено и выстрелила. Две линии по одному выстрелу, потом пауза. Дым от выстрелов кружился на горном ветру, потом рассеялся и взглядом предстал первый солдат Такеда в кроваво-красном доспехе, размахивающий флагом. За ним другой, третий. Град стрел взмыл из-за частоколов и плетеных щитов. Аркебузиры отступили, и вперед выехали наши всадники. С воинственным кличем они бросились в бой. Стрелы воинов Такеды все летели, и лучникам было все равно, что они с равным успехом могли попасть и по своим. Набунага оказался прав. Они бились не ради победы, а для того, чтобы вызвать замешательство. Войско Такеды в основном держалось за чистоколом первой линии, стараясь достать наших всадников длинными копьями Яри или стащить их с коня кривыми ногинатами и сбросить на землю. Некоторые солдаты в азарте боя выскакивали с обнаженными клинками из своего укрытия и их быстро убивали или просто затаптывали лошадьми. Лошадь подо мной дрогнула, жаждая вступить в схватку не меньше меня. «Погоди», — жестом сдержал меня Ранмару. «Ты же не рядовой. Мы нанесем удар там, где будет нужно, и тогда, когда будет нужно». Воины Такеда держали оборону, но у них была всего одна линия защитников, а мы могли бросать против них волну за волной. Атакующие отряды чередовались и то наступали, то отступали, подчиняясь сложной системе сигналов, передаваемых флагами. Клан Такеда продолжал сражаться и удерживать позиции, но его воины явно начинали уставать по мере того, как утреннее солнце шло к полудню. Набунага наблюдал за происходящим с деревянного помоста, который соорудили за ночь специально для него. «Он сам вступает в бой?» — спросил я у Ранмару. «Только когда необходимо. Но если вступает, это стоит видеть. Надеюсь, ты сумеешь не ударить в грязь лицом рядом с ним». Я уже собирался ответить, но увидел, как вдруг изменилось выражение лица Ранмару. Он показал на западную сторону лагеря. «Гляди, они почти прорвались. Идем!» Он оглянулся на Набунагу. Тот еле заметно кивнул и Ранмару уехал. Вместе с остальными телохранителями Набунаги я последовал за ним. Мы отправились на фланг и поднялись в гору. Оставив позади грязь и снег наезженной тропы, мы скакали по голому камню. Нас было двенадцать, и Ранмару вел нас через коварную лесную чащу, словно помнил расположение каждой ветки и каждого булыжника. Мы остановились перевести дух в нескольких сотнях шагов от лагеря с его западной стороны. Склон слишком крутой, чтобы спускаться верхом. Оставим лошадей. Мы спешились, остальные всадники опустили забрала, и знакомцы, с которыми я только что ехал рядом, превратились в демонов пустые бездушные глаза, вырезанные на масках угрюмые гримасы и нахмуренные брови. Мне такая маска не требовалась. Черная кожа моего лица могла показаться нашим врагам столь же потусторонней и сверхъестественной, как и искусные металлические личины. Мы спустились так быстро, как только могли, не теряя равновесия. Численность сражавшихся была равна, в такой местности наше войско не могло бросить в бой больше солдат. И все же в частоколах Токеды была пробита брешь, и там, где наши воины пытались прорваться, разгорелась жаркая схватка. Они оставили своих лошадей по той же причине, что и мы. Некоторые животные носились вдоль боевых порядков, мешая обеим сторонам. Другие падали в бою и теперь лежали, утыканные стрелами и копьями. В воздухе стоял дым от множества мелких пожаров. Один из солдат Такеды бросился на меня сбоку, и я непроизвольно схватился за его копье, потом повернул кисть и переломил древко пополам. Глаза солдата расширились от ужаса, и я, выхватив катану, полоснул его по груди. Клинок распорол кожаный доспех и тело с такой легкостью, будто рассекал воду. Ранмару прорубался через строй вражеских воинов со сверхъестественной ловкостью, а Огора и Дзингора двигались слаженно, по очереди атакуя и обороняясь с безупречной четкостью. Мы наступали рыхлым клином и продвигались вперед. Я возвышался над солдатами Такеды, бросавшимися на меня, а мой меч доставал почти так же далеко, как их копья и ногинаты. Враги с криками валились на землю, заливая кровью камни и снег. Меня охватило спокойствие, как это часто случалось в бою. Спокойствие человека, который понимает, что у него есть только одна задача и что все остальное может быть забыто и не имеет значения. Остается только сражение, и в этом для меня всегда было что-то утешительное. Стрела ударила чуть ниже наплечника, но не пробила кожу. Другие отскакивали от доспеха и шлема, пущенные со слишком большого расстояния, чтобы пробить их. Я рубил врагов по трое, по четверо за раз. Я сражался как японец, сохраняя равновесие, расчетливо, не совершая ненужных движений. Эта манера пришла ко мне так же естественно, как прежде приходили животные, ярость и напор. Солдаты Такеды были для меня мальчишками, стоявшими передо мной во дворе поместья моего индийского хозяина, такими же безликими и безымянными» мальчишками, которым было суждено умереть, чтобы я выжил. Я переступал через тела павших, пока они не закончились. Путь к веранде на западном краю лагеря был свободен. Когда мы приблизились, на нас с бамбуковыми палками в руках бросились двое мужчин в кимоно, ни доспехов, ни оружия. Это были слуги, а не солдаты, и мы решили дать им уйти. Отбросив их в сторону, мы вошли во внешнюю комнату. Большую часть пола занимала большая голубая циновка татами, по углам которой стояли четыре зажженных светильника. На циновке в ряд лежали тела троих детей и женщины с перерезанным горлом и наклонившегося вперед мужчины с мечом в животе. Это походило на сцены, которые мы видели в сожженных домах вдоль дороги, убить жену и детей, а потом покончить с собой, совершив сыпуку. Тела были разложены аккуратно, с любовью. Обескровленные лица приобрели цвет кости. Их глаза были закрыты, но при этом они излучали спокойствие. Руки были сложены на груди. В пальцах женщины был сжат небольшой кусок холста. Я вытащил тряпицу из ее рук, стараясь не потревожить тело. Встрепаны черные волосы, миру не видно конца, хрупкому, словно капли дождя. Гусь на обратном пути... «Отнеси слово прощания в мою родную Сагами». Свернув кусочек ткани, я вложил его обратно в неподвижные пальцы. Ранмару поднял забрало, сбросив личину демона. Он шагнул вперед и, схватив стянутые в пучок волосы на затылке мужчины, поднял его голову, чтобы увидеть лицо. «Это Кацуёри. Никто не остался с ним, чтобы помочь в обряде избавить от медленной и мучительной смерти». Цепуку беспомощника такого не пожелаешь и врагу. Оно не только означало долгое и болезненное растворение в темноте, но и подчеркивало одиночество и масштабы совершеннейшего разгрома. Вдруг Кацуёри ожил, и из его горла вырвался булькающий кашель, и на уже алой от крови татами брызнула кровь. Выпученные глаза блеснули, но взгляд не мог сосредоточиться. Не ожидавший такого, Ранмару выпустил его волосы и отпрянул. Я непроизвольно выхватил катану и сделал то, что должен был бы сделать верный слуга клана Такеда. Голова Коцуёри покатилась по полу и замерла с открытыми глазами, уставившимися в крытую соломой крышу павильона. Ранмару взглянул сначала на меня, потом на солдат, собравшихся на веранде позади нас. Он кивнул им. Один из солдат выбежал наружу, чтобы установить знамя клана Ода и возвестить нашу победу. Сражение закончилось.